«Кайра Руда. Его новая жена». Читает Ольга Салим. Посвящается Харли, моему другу и мужу. Люблю тебя. Часть первая. Тиш и Джон. Глава первая. Тиш. Второй женой быть нелегко. С одной стороны, у тебя преимущество — Приходишь на готовое, минуя этап становления, что бы это ни значило, и получаешь состоявшегося человека. С другой, лишаешься возможности строить совместную жизнь с нуля, забираешь партнера с багажом. Это большой минус. Вот и сегодня. Собираемся в конференц-зале отпраздновать большое событие в жизни нашей компании, а багаж тут как тут. Его часть маячит на выходе из зала. «Двадцатилетняя Эшлин, своенравная и совершенно не самостоятельная дочь мужа от первого брака. В основном мы общаемся вполне мирно, я приложила для этого немало усилий, и девушка понимает характер наших отношений. В свое время мне приходилось за ней присматривать, и между нами, похоже, наладилась связь. Она оповедала мне столько тайн, думает, что и я от нее ничего не скрываю». Рядом с нею стоит баул потяжелее. Кейт, жена номер один. Говорят, я, вылитая она в молодости. Мы впрямь похожи. Стройные шатенки с блестящими волосами и открытой улыбкой. Просто Кейт на двадцать лет старше и выглядит моей потрепанной копией. Смотрю на нее и вижу будущую себя. Первая миссис Нельсон словно застыла в прошлом. Вечно таскает строгие деловые костюмы. Что ж, эпоха 80-х снова в моде. Это и одежда касается. Сегодня она нарядилась в белое. Косит под суфражистку, пытаясь подчеркнуть чистоту помыслов. Ну-ну. Именно белый цвет рекомендовалось использовать протестующим женщинам во время массовых акций, как символ олицетворения чистоты помыслов. Разумеется, у нас большая разница в возрасте и разный стиль. Но правильно говорят, что мужчины ищут определенный типаж спутниц жизни. Простые они существа, открытая книга. Главное, чтобы всего хватало. И вуаля! Он счастлив и доволен. Тем более, если достиг в жизни успеха. А если мужчина начинает отбиваться от рук... Значит, вы ослабили хватку. Чем старше и успешнее ваш спутник, тем больше возни. Это часть сделки. Кто-то умеет удержать мужчину, другим этого просто не дано. Я, поводьев, не отпущу. Никакой третьей жены не будет. Ловлю на себе взгляд Кейт и усмехаюсь. Я-то здесь, в зале совещаний, сижу рядом с мужем. А она слоняется в холле и не знает, куда приткнуться. Наверняка чувствует себя не в своей тарелке. О, вот и красотка Дженнифер. Наша вице-президент по маркетингу. Вьется в юном вокруг бывшей жены и дочки Джона. Дала же маху, позволив нанять ее на работу. Мы встречаемся взглядами. И Дженнифер тут же делает вид, будто нашла что-то очень интересное на полу. Вновь удивляюсь. «Как вышло, что я вынуждена работать бок о бок с девицей, будто спрыгнувшей со страниц модного журнала?» Зеленоглазая блондинка с длинными волосами и гладкой кожей. Не говоря уже о других прелестях. «Ну и дура же я!» «Джону ни к чему такие соблазны. Их и так предостаточно». Дверь открывается, и в зал входит бритоголовый Лэнс Стилл, наш исполнительный директор. «Блестящий специалист и большая умница». «Привет, босс!» – здоровается он с Джоном. Лэнс сосредоточен и напряжен. Его мысль не останавливается ни на минуту. Во всяком случае, так мне кажется. Джон считает, что нам сказочно повезло переманить его. «Наверное, он прав. Хотя, будь у меня выбор, я предпочла бы более приятного в общении человека». Чувствую, что Лэнс меня изучает, и смотрю ему в глаза. До сих пор не могу понять, то ли я ему нравлюсь как женщина, то ли здесь что-то другое. Мы примерно одного возраста, поэтому он не вызывает у меня ни малейшего интереса. Мне нравятся мужчины постарше, Сжимаю под столом ногу Джона. Однако муж слегка отодвигается в сторону. Кейт и Эшлин садятся на противоположном конце большого стеклянного стола. Выжимаю из себя улыбку. Комнату заполняют руководители отделов и ключевые сотрудники. Всего 24 человека. Наши акционеры. Эшлин уставилась на меня через стол. Сколько самоуверенности. Не к месту, правда. У нее здесь никаких прав. Что же ты не пыталась наладить отношения сразу? Когда мы с Джоном только поженились, все сложилось бы иначе. А теперь извини, поздно. Когда Джон рядом, мы с ней почти подруги. Однако это лишь видимость. Отворачиваясь от девчонки и осматривая собравшихся. Почти все они стояли у истоков компании. Возбуждение буквально пропитало воздух. Кажется, его можно с легкостью резать ножом. Джон ёрзает от внутреннего дискомфорта. Он так и не привык видеть всю семью в сборе, ведь с тех пор, как все мы в блаженном неведении предстоящих событий работали бок о бок, прошло всего ничего. Наконец, муж поднимается с широкой подобающей случаю улыбкой, призывая собравшихся к тишине. На нем сегодня черная рубашка Пола с красным логотипом компании на рукаве и черные брюки. «Я не отстаю от него», Тоже вся в черном. Стиль Стива Джобса. Последний писк офисной моды. Волосы пришлось забрать в скромный хвостик, однако черные брючки и футболка прекрасно подчеркивают мои формы. Завершает образ ярко-красная помада. Ни один мужчина не способен проигнорировать подобный наряд. И я наслаждаюсь всеобщим вниманием. С запястья Джона свисает черный кожаный браслет с металлической вставкой. Мой подарок. Знаю, что с этим нехитрым украшением он чувствует себя моложе. Итак, мы готовы. От синих глаз мужа солнечными лучиками расходятся морщинки, придавая особую теплоту и умудренность его лицу. Наверное, за эти маленькие лучики я его и полюбила. Лоб Джона чуть поблескивает от пота, верный признак волнения. Борюсь, с искушением подать салфетку, ведь пот выступил так не кстати. Ну, и как чувствуют себя завтрашние богачи? Он хлопает в ладоши, и мы тут же присоединяемся к аплодисментам. Сердце мое колотится, словно бешеное. По-моему, или жить богатой, или не жить вовсе. А наше с Джоном состояние увеличивается на глазах. Муж продолжает. И я прикидываюсь, что внимаю изо всех сил. В последние пару месяцев нам пришлось нелегко. Спад спроса, неприятный судебный процесс. «Зато посмотрите, как подскочили наши акции!» Он машет рукой в сторону телевизионного экрана. «Сегодня я словно окунулась в другую реальность. Обычно стены разрисованы графиками и пестрят заметками. Одна из моих прежних обязанностей — стирать» эту разноцветную мазню после окончания заседаний. На этот раз следы маркеров протер кто-то другой, и черный костюм Джона контрастирует на фоне сияющей белизны стен, как на нетронутом листе бумаги. А не встать ли рядом с мужем? Сказано – сделано. Приятный бонус – хмурые мины Кейт и Эшлин. Несказанное удовольствие. С улыбкой подмигиваю багажом и перевожу взгляд на экран. Никогда не интересовалась фондовым рынком. Однако теперь наша «Ивент» становится публичной компанией, и это меняет дело. Еще как меняет! Имеется в виду процедура IPO – первичное публичное размещение акций частной компании на фондовой бирже. «Вот так рост!» – вскрикивает Джон. Я едва не подпрыгиваю. Ах, это он об акциях. Господи, я-то с чего на взводе. Наверное, и меня захватила атмосфера общего возбуждения. Завтра все изменится. Джон поворачивается ко мне. В его глазах тревога. Или нет. Какого черта ты тут красуешься? Вот что говорит его взгляд. Просто потрясающе, милый. Целую мужа в щеку, прошептав вытри лоб. Сую ему платочек, но Джон не обращает на меня внимания. Остальные сотрудники уже празднуют, но я решил собрать вас на несколько минут. Хочу всех поблагодарить. Только ваш упорный труд позволил нам с Кейт построить компанию мечты. Надеюсь, все счастливы и рассчитываю, что завтра каждый из вас все-таки придет на работу, несмотря на то, что отныне все вы «Люди состоятельные». С улыбкой прижимаюсь к мужу. Делю с ним момент славы. Интересно, приглашены ли журналисты? Нашу счастливую пару вполне можно запечатлеть сквозь стеклянную стену конференц-зала. Шикарный кадр! Я и мой мужчина оба в черном, на фоне белоснежной стены и преданных взглядов команды, сидящей за длинным столом. Отличные получилась бы фотография в памятный альбом компании. К сожалению, фоторепортеров нет. Как же так? Величайший день в истории ивент и без прессы. Джон и Кейт начали бизнес 20 лет назад. Сегодня наша компания одна из крупнейших и наиболее уважаемых в Центральном Огайо. Настоящая история успеха по-американски – В самом сердце Штатов. И это не выдумки. Только за прошлый месяц выручка от продажи билетов составила миллиард долларов. Успех превзошел самые смелые ожидания. Сегодня мы выходим на рынок с предложениями онлайн. Продаем принадлежности для вечеринок и горящие билеты на концерты. И все это в одном флаконе. Я говорю «мы», хотя следовало бы сказать «они». Моя работа с первого дня заключалась в организации Дня Джона. Основная задача — сделать так, чтобы работа доставляла боссу удовольствие. Этим я и занимаюсь. Сначала как референт, а теперь в качестве жены. Это и есть мой вклад в общий успех. Слава Богу, Джон в конце концов обнимает меня за талию и притягивает к себе. Другое дело... «Отдельное спасибо Тиш, которая несколько месяцев подряд терпела меня и мой жуткий стресс. Могу представить, как сложно ей было не допустить ни единого сбоя в моем графике. Хочу еще раз поблагодарить всех. Работа со мной в последнее время далась вам непросто». «Не понимаю, это что же, плевок в лицо?» «Да, официально я референт Джона, но ведь не просто составительница распорядка дня». Мы женаты, а значит, мне принадлежит четверть компании, которая с завтрашнего дня станет публичной. Стоит вспомнить об этом грандиозном событии, и сердце вновь колотится, словно бешеное. Ладно, Джон прав. Сказать, что он нервничал, все равно, что ничего не сказать. С улыбкой поворачиваюсь к собравшимся. «Я так горжусь тобой, Джон!» Ты столько сделал, чтобы размещение акций прошло без сучка и задоринки. Жду не дождусь, когда смогу похитить тебя на пару дней. Ты заслужил долгожданный отдых в эти выходные. Я еще не говорила мужу о планах на конец недели, однако он и глазом не моргнул. Ну и прекрасно. Уедем вечером сразу после банкета. Туалетные принадлежности уже собраны. Частный самолет готов принять нас на борт выходные наедине в горах. Разве не чудо? К тому же нам нужно многое обсудить».